Мне снилось, что я сижу в кино, где показывают фильм-катастрофу. Я в кино хожу редко, потому что в прокате очень мало фильмов на мой вкус. Мелодраму я не люблю, романтические комедии просто ненавижу. Что за интерес смотреть фильм, где с самого начала знаешь, что у героев все будет хорошо, и они поженятся. Боевики со стрельбой тоже не очень впечатляют. Шуму много, и заранее известно, что герой всех победит. Скажете, что в фильме «Катастрофе» тоже главный герой всегда выживает, да еще мимоходом спасает прекрасную блондинку. Оно-то так. Да только меня впечатляют падающие скалы, рушащиеся многоэтажные здания, извергающиеся вулканы, огромные океанские волны и все такое прочее, отлично сделанное на компьютере. Как это часто бывает во сне, я уже не смотрела на экран, а оказалась там, в гуще событий. Я спряталась в крошечной темной пещере, где было ужасно жарко, а за стеной грохотала не то лава, не то подземная река. Стена содрогалась от ударов, я со страхом ждала, что она не выдержит и рухнет, и тогда меня зальет. Но сделать я ничего не могла. Руки и ноги сковала от страха. «Удар! Еще удар!» Стена дрогнула, покачнулась, раздался леденящий душу грохот, стена пошла кривыми трещинами, я затаила дыхание, и вот в дыру просунулась огромная страшная скаленная морда, с клыков капала слюна. Фильм «Катастрофа» плавно перешел в фильм ужасов. Я попыталась махнуть рукой, чтобы оттолкнуть от себя ужасного монстра, и едва не свалилась с собственной кровати. А когда пришла в себя, то сообразила, что Бонни долго бился головой о дверь. Наконец-то она сдалась и открылась. И вот эта ужасная скаленная морда с клыками из моего кошмара принадлежит моему дорогому Бонни, бордовскому догу песочного цвета, весом без малого 70 килограммов. Бонни — светочей моих, самое близкое мне существо. Мы с ним встретились не в лучший период для обоих, Мы оба были одиноки. Меня тогда совершенно подло обманул муж, а Бонни потерял любимого хозяина. Теперь мы вместе. И, кажется, навсегда. Бонни считает, что нам никто не нужен. Во всяком случае, он упорно старается отвадить от меня всех личностей мужского пола, делая исключение только для дяди Васи, с которым нас связывают деловые отношения и взаимная симпатия. Эти двое пожилой бывший полиционер и нахальный, да нельзя избалованный бордовский док, вся моя семья на сегодняшний день. Только не вздумайте меня жалеть, потому что после развода с мужем все у меня наладилось. Мы с Бонни живем в собственной двухкомнатной квартире, работа частного детектива мне нравится, хотя дядя Вася не верит в мои детективные способности, все время надо мной подсмеивается и норовит отдалить меня от оперативной работы. Шесть лет замужества научили меня никогда не спорить с мужчиной, только кивать и совсем соглашаться. С дядей Васей такой метод приносит замечательные плоды. Я сейчас поясню. Вот, к примеру, приходит к нам клиент. Чаще всего это обманутый муж, который хочет вывести на чистую воду свою загулявшую женушку или владелец мелкой фирмочки, которого обкрадывает подчиненный. В крупной фирме обычно своя служба безопасности, они без посторонних детективов обойдутся. Значит, дядя Вася выслушивает клиента внимательнейшим образом и заверяет, что задание будет выполнено точно и своевременно. Я печатаю договор, принимаю от заказчика небольшой аванс и выдаю ему расписку. Клиент уходит, и дядя Вася говорит, что я могу считать себя свободной, Всей оперативной работы займется он сам. Я не спорю и послушно удаляюсь. А буквально завтрашним утром меня срочно призывают, потому что любвеобильная жена нашего заказчика ведет активный образ жизни. Она ведь тоже не полная дура, чтобы принимать своего любовника в собственной квартире перед глазами любопытных соседей, консьержки и системы видеонаблюдения. Она ходит в спа, в салон красоты, фитнес-клуб и бассейн. Точнее, делает вид, что ходит. Во всяком случае, это хорошая отмазка для ревнивого мужа. Придет, к примеру, в салон красоты, посидит немного, а потом ускользнет тихонько через заднюю дверь а частный детектив сидит себе спокойно снаружи, за входом наблюдает, ничуть не волнуется, потому что знает уже, что в салоне красоты дама вполне может часа четыре провести, а то и больше. А она пообщается с любовником и обратно вернется, так что наблюдатель мужу сообщает, что все в порядке, ни в чем предосудительном его женушка не замечена. Бывали уже такие случаи, но дядя Вася человек тертый, Все эти дамские штучки знает отлично, поэтому вызывает меня, чтобы проследить за объектом, так сказать, на месте. Перед этим он тщательно меня инструктирует, чтобы никакой самодеятельности, чтобы я только наблюдала и тотчас докладывала ему обо всех передвижениях объекта и подозрительных встречах. Я, разумеется, киваю, как китайский болванчик, и иду на задание. А дальше... Делаю все, как считаю нужным. Своя-то голова у меня на плечах имеется. Главное, никогда не спорить с дядей Васей. Вот так и получается, что я постоянно участвую в оперативной работе, хотя Василий Макарович упорно делает вид, что это не так. Ну, мужчины, как малые дети, пускай думает, что хочет, лишь бы не капризничал. Бонни платоядно облизнулся и бросился ко мне. «Пошел вон!» — заорала я. «Еще на постель он будет лезть. Перетопчешься!» Бонни, конечно, очень меня любит, это бесспорно, но совершенно не слушается. От природы он вовсе не злобный, даже, можно сказать, миролюбивый и добродушный. Если мне не угрожает непосредственная опасность, он не станет беспричинно нападать на окружающих и даже рычать не будет. Но вот если на прогулке мы случайно встречаем бродячую кошку... Справедливости ради нужно сказать, что ни одной кошки он не сумел причинить особого вреда, ибо дворовые коты, как известно, умеют за себя постоять. При этом Бонни сентиментален, он любит ласку, просится на ручки, как маленький, боится крысы, темноты и очень не любит оставаться один. Проведя в одиночестве больше часа, пес впадает в саму настоящую истерику, начинает выть и биться головой о стены. А самое ужасное то, что прежние хозяева приучили его спать в их кровати. «Да-да, не удивляйтесь, я видела эту кровать. Ее изготовили на заказ. Она была размером с малое футбольное поле». Бонни давно уже не живет в той квартире. Но отвратительная привычка спать в хозяйской постели нет-нет, да и прорывается. Вот и сегодня он явно настроился поваляться. «Бонни, немедленно отвали от кровати!» Рявкнула я и осознала, что в ушах что-то звенит. Оказалось, что это надрывается телефон. Я отпихнула Бонни и босиком побежала искать трубку. «Василиса!» — в уши ворвался сердитый голос дяди Васи. «Легче статую каменную разбудить, чем тебя!» «Чего надо?» — от неожиданности невежливо спросила я. «Быстро одевайся и ко мне!» — распорядился дядя Вася. «У нас клиентка!» «С чего это в такую рань?» Удивилась я, взглянув на будильник. «Еще девяти нету». «Во-первых, девять уже давно есть. У тебя часы встали», — буркнул мой начальник. «А во-вторых, ей нужно срочно. Не хочет ждать ни получаса. Вынь да положь». Я встряхнула будильник. Но так и есть, он стоит. Это потому, что Бонни вчера уронил его на пол. А я-то еще радовалась, что будильник не разбился. Только стекло треснуло, так я его изолентой замотала. Но... Видно, что-то там внутри повредилось. Вот часы и встали. — Надо же! Совершенно на новый будильник. — Так что бросай все и немедленно несись ко мне, — надрывался в трубке мой любимый шеф. — До этого обормота дома оставь. Судя по голосу, дама и так очень сильно нервничает, а увидит этакое чудо, вообще распсихуется. — Вот еще! Какие клиенты требовательные! — Ворчала я, одеваясь. — Пожар у нее, что ли? Бони у двери негодующе взвыл. «А гулять?» «Некогда мне. С дяди вася спрашивай». Рассердилась я, выпихивая своего капризного бегемота в садик возле дома. «Побудь пока здесь. Я скоро вернусь». В квартире Бони ни за что бы не остался. А в садике можно было поиграть опавшими кленовыми листьями, гавкнуть на прохожих, а если повезет, то слегка пугнуть соседского сиамца Муху. Сиамского кота звали Мухаммед Али в честь знаменитого боксера. Но кот на такое длинное имя не откликался, и его перекрестили в муху. Надо сказать, муха-кот боевой, повидавший в своей жизни всякого, и Бонни нисколько не боится. Скорее, мой дуралей побаивается его когтей. Но положение обязывает, и при виде кота Бонни начинает рычать и лаять. Очень удачно выскользнув за калитку, я помахала Бонни рукой и припустила в сторону дома дяди Васи. Живем мы близко. Я специально так выбирала квартиру, когда покупала ее после развода. «Ну, теска, что-то ты долго!» — приветствовал меня любимый начальник. «И так всю дорогу бежала!» — огрызнулась я, мимоходом оглядев себя в зеркало. Вид ничем не порадовал. Волосы растрёпаны, как будто я выпала из машины и тормозила головой. Под глазами размазана вчерашняя тушь, и как это я не заметила. «Ты что, не умывалась, что ли?» Ехидно спросил дядя Вася, оглядев меня с ног до головы. Вообще-то, он человек невредный. Просто сегодня у меня действительно такой вид, что каждый норовит гадость сказать. Сам-то дядя Вася был чисто выбрит, редеющие волосы аккуратно приглажены, рубашка чистая. Ты не заболела, осведомился он, сообразив, что такой внешний вид, как сегодня, для меня не кипичен. Проспала, неохотно ответила я а Бонни, как зло, будильник сломал. «Хулиган!» — оживился дядя Вася. В голосе его сквозила безграничная нежность. «Не помню, говорила я или нет, но они с Бонни обожают друг друга. Бонни помогает моему компаньону клеить модели танков и самоходок, а дядя Вася, в свою очередь, читает ему детские книжки. У него в гараже стоит стеллаж, где собраны старые журналы и приключенческие детские романы, среди которых «Военная тайна», «На графских развалинах» и целая серия книжек про пионеров-героев. Еще дядя Вася пытается научить Бонни играть в шахматы, но Бонни никак не может запомнить, как ходит конь. Я резво скакнула в ванную, где у меня припрятано кое-что из косметики, и пока наводила красоту, выслушала от дяди Васи краткий отчет. Клиентка позвонила ему около девяти, Сказала, что ей срочно нужно встретиться, ждать не захотела, якобы время очень дорого. Ну что ж, у Василия Макаровича принцип простой. Воля клиента — закон. Нужно пораньше — будет пораньше. Нужно в шесть утра перед открытием метро — ради бога. Нужно в полночь на кладбище — с нашим удовольствием, лишь бы труд оплачивался. Голос у женщины был молодой и очень озабоченный. Видно, и впрямь неприятность у нее случилась, но говорила вежливо, не истерила и не хамила. «И на этом спасибо», — сказала я, подкрашивая губы. «Ты бы юбку, что ли, надела?» — неодобрительно сказал дядя Вася. «А то не солидно как-то в джинсах этих». «Нет, ну как вам это понравится? Джинсы в нашей стране носят уже лет сорок, а в Америке они вообще появились в девятнадцатом веке а этому старому ретрограду они, видите ли, не годятся. Не солидно, понимаете ли. Его бы воля, одел бы меня в беленькую блузочку с отложным воротничком, как моя бабушка говорила, опаш, и юбку до середины колена, как верно носила его покойная жена. Тут я осознала, что злопыхаю, а это недопустимо, тем более, что жена дяди Васи, судя по квартире, была женщина хозяйственная и домовитая. Жили они душа в душу, ссорились редко. «Дядя Вася — человек в общении не противный. А что ворчит иногда, то опять же, как моя бабушка говорила, возраст». «Джинсы дорогие», — миролюбиво сказала я. «Хорошей фирмы. Клиент — молодая женщина. Она сразу поймет, что к чему, точнее, что почем. У нас же все-таки не обычный офис, а детективное агентство. Пускай она почувствует разницу». Я отложила косметичку и пригляделась к себе. Все же вид не блестящий. Круги под глазами удалось удачно замаскировать. Морщинка у губ тоже, но вот сами глаза... В них какое-то странное затравленное выражение. Не зря дядя Вася спросил, не заболела ли я. Его где-то можно понять. Физически я здорова. Просто не спала полночи. Думала. Вчера исполнился ровно год со дня моего развода. И, не желая этого, я подводила итоги. 27 лет. Мужа нет. Детей нет. Любовника и того нет. Как-то никто не нравится, да, откровенно говоря, не из кого выбрать. Впереди полный туман. Время уходит. Что делать? Выйти замуж за Лёшку Творогова, капитана полиции, с которым нас связывают странные отношения? Вроде бы он за мной ухаживает, но с двойственной целью. Я точно знаю, что ему нравлюсь. А еще ему негде жить. Так что невеста с двухкомнатной квартиры для него отличный вариант. Леша парень неплохой, правда, застенчивый немножко и косноязычный, а так вполне с ним можно ладить, ребеночка родить. В голове тотчас возникла картина. Я в старом застиранном халатике, На кухне гора грязной посуды, мужа вечно нет дома, потому что у него то дежурство, то засада, то какое-нибудь внеочередное мероприятие, для которого всю городскую полицию подняли по тревоге. В комнате плачет ребенок, такой же лопоухий и неказистый, как папа. «Хорошо, если мальчик. А если у девочки будут такие уши? Что он нам не скажет, когда вырастет?» «Ладно». Лешу Творогова оставим на самый крайний случай. К тому же его никак не принимает Бонни, потому что у Леши дома живет кот. И вообще, Бонни ревнуют меня ко всем особям мужского пола, кроме дяди Васи. Но про это я уже говорила. На этой грустной мысли я заснула где-то в полвторого ночи. И утром, естественно, проспала. Да еще Бонни сломал будильник. Так что нечего удивляться, что под глазами тени а сами глаза смотрят затравленно и грустно. Нечего давать волю таким мыслям. Тем более, что у меня все не так уж плохо. Есть жилье и работа. Кстати, жилье неплохое, и работа довольно интересная. Есть о ком заботиться, о Бонне и о дяде Васе. Что касается внешнего вида, то от частых прогулок и вообще всевозможные беготни я похудела». Конечно, сегодня, может, и не следовало надевать этот свитерок, поскольку лиловый цвет бледнит, зато свитер очень удачно подчеркивает тонкую талию. — Ты скоро? — напомнила себе мой начальник. — Вы бы лучше в комнате прибрали, чем над душой стоять, — огрызнулась я. — Я вчера пылесосил, — обиделся дядя Вася. В комнате и правда было вполне прилично. Я для порядка смахнула пыль со стола, выровняла папки, набитые старыми газетами. Дядя Вася держит их для солидности, чтобы произвести впечатление на клиентов. И тут прозвенел дверной звонок.